Филон продолжает. «Начальным является пространство Вселенной, которую оно объемлет и наполняет. Это существо есть само для себя место и наполнено самим собой. Бог давлеет самому себе. в с ё другое скудно и пусто, и все это он затем наполняет и поддерживает. Сам же он не о б ъ е м л и т с я ничем, потому что он сам есть единый и в с ё И точно так же Бог живет в прообразе времени, то есть в чистом понятии последнего. Почему Богу нужно наполнять себя собою? Как раз субъективное, абстрактное и нуждается в объекте. Но и Вселенная есть также, согласно Филону, как и согласно учению Парменида, абстракция, так как она есть лишь субстанция, остающаяся пустой, при всей своей наполненности. Абсолютная же полнота есть напротив конкретная, а таков только логос, в котором мы имеем перед собою наполняющее, наполненное и третье, состоящее из обоих них. Второе. К этому Филон прибавляет. Во-вторых, Подобием и отблеском Бога является мыслящий разум, логос. Первородный сын, миродержец и правитель. Этот логос есть совокупность всех идей. Напротив, сам Бог, как единое, как таковой, есть лишь и «Чистое бытие», то э, это выражение употреблял также и Платон. Собственно говоря, в этом уже заключается противоречие, ибо подобие может изображать собою лишь то, что представляет с о б о ю предмет, подобием которого оно является. Следовательно, если образ конкретен, то мы должны понимать, как конкретное, также и то первоначальное, подобием которого является образ. Впрочем, раз Филон решил давать имя Бога лишь изначальному свету или чистому бытию, то с его стороны последовательно утверждать, что только сын может быть поздно. Ибо в качестве такого чистого бытия Бог есть лишь абстрактное существо, или иными словами, есть лишь свое понятие, и совершенно правильно, что душа не может познать, что такое это бытие, так как оно именно и есть лишь пустая абстракция». мы можем познать, следовательно, лишь одно, а именно, что чистое существо представляет собою лишь абстракцию, есть, следовательно, нечто ничтожное, а не истинный Бог. Можно таким образом сказать о Боге как о Едином, что мы знаем о Нем единственно лишь то, что Он существует. Познание есть знание о конкретной определенности в самом себе живого Бога. Следовательно, если мы желаем познать Бога, то мы должны причислить к бытию как к первому, так же и другой момент. Первое, взятое само по себе, недостаточно и столь же абстрактно, как если бы сказали «Бог – Отец», то есть нераскрытый, единый, этот лишенный определений внутри себя, который еще не творил. Но к первому моменту должен присоединиться другой, а именно его определение и различение себя внутри самого себя – порождение. Рожденное есть его другое, которое вместе с тем находится в нем, также принадлежит ему и есть, следовательно, момент самого него, если мыслить Бога конкретным и живым. Это то, что Филон здесь называет «логосом». В христианской религии имя Бога не прилагается исключительно к сущности, а Сын понимается в ней как определение, которое само принадлежит к истинной сущности Бога. То, что Бог есть, Он, следовательно, есть лишь как Дух, а это значит, что Он есть единство этих моментов. Различия Бога, следовательно, именно и составляют, согласно Филону, само разумение, логос, которое, согласно дальнейшему его разъяснению, есть господствующий ангел, архангел, царство мысли, содержащее в себе определенность. Это человек как небесный человек, п е р в ы й ч е л о в е к которого мы встречаем также под названием мудрости София, а также под названием Адама Кадмона, восхода солнца, человек в Боге. Это разумение делится затем на идеи, которые Филон называет также ангелами или посланцами. Этот способ понимания еще не является пониманием в чистой мысли, ибо в него еще не вплетены образы воображения. Момент, делающий это понимание определенным, появляется лишь там, где Бог рассматривается как деятельность, чем «Бытие еще не было».